Глава 19. Полковник дома. Дом нашего доброго полковника получил новую раскраску, очень похожую на румяна госпожи Латур, которая ее печальному лицу придавали еще более пасмурный вид. Кухня была притемная. Конюшни были также очень темны. Большие мрачные коридоры — растрескавшиеся оранжереи полуразрушенная ванна с печально журчащую водою цистерны широкая слабо освещенная лестница все это представляло очень унылое зрелище но полковник находил свой дом чрезвычайно приятным и веселым и набивал его битком чем не попало сегодня например являлся Целый воз стульев, на другой день вагон с каминными решетками, щипцами, зеркалами, глиняною посудой, множеством разных припасов. Словом, полковник излил на свою обитель все щедроты. В боковой гостиной были желтые занавески, а в лицевых комнатах зеленые. Ковер был капитальным приобретением. «По очень дешевой цене, сэр, с аукциона в Эйстон-сквере, полковник был против покупки ковра на лестницу. Что в нем толку? Какая прибыль людям от ковра на лестнице?» Собственное отделение полковника представляло собою удивительный подбор разного хлама. Полки, которые он прибивал собственноручно, индийские платья — Ящики камфорного дерева. Да и на что ему были нужны разные безделушки? Для старого солдата все хорошо. Но парадная спальня изобиловала различными предметами великолепия. В ней стояла кровать такая большая, как генеральская палатка. Большое зеркало. Полковник обыкновенно смотрелся в маленькое, разбитое, стоившая ему не дороже панталон короля Стефана, и прекрасный новый ковер. Но стены спальни были так обнажены, так обнажены, как плечи старой мисс Крэг, а им было бы лучше быть чем-нибудь прикрытыми. Спальня мистера Бини отличалась чистотой, уютностью и удобством. У Клейва была мастерская и спальня наверху, Ему было предоставлено убрать эти комнаты по собственному вкусу. Как же он и потешился с Ридлеем в уарод стрит Каких очаровательных картинок не накупили они. И охоты, и скачки, и красавиц леди И все обделали своими руками. Вырезали и наклеили на ширмы, на рамы, на стекла. Развесили по стенам. Когда комнаты были готовы, они сделали вечер и пригласили полковника, мистера Бинни, двух джентльменов из подворья Ягненка, мистера Гонимена и Фреда Бейгема. Без Фреда Бейгема дело не могло обойтись. Фред Бейгем спросил откровенно, «Будет ли мистер Шайрик, с которым вы так сошлись в последнее время?» «Заметьте, я ничего не говорю», «Но только советую новоприезжим в Лондоне быть осторожными в выборе друзей. Будет ли у вас, мои юные друзья, мистер Шерик? Если будет, Фред Бейгом должен почтительно уклониться от приглашения». Мистера Шерика не приглашали, и, стало быть, Фред Бейгом явился. Но Шерик бывал приглашаем в другие дни» и странное общество собирал наш честный полковник в этом странном доме, таком темном, печальном, таком неудобном, но зато таком приятном. Полковник, один из самых гостеприимных людей, какие только жили на свете, любил собирать около себя друзей. И надо бы осознаться, что на этих вечерах в Фицрой-сквере сталкивались самые разнородные люди – точные ост-инские джентльмены с Гановерского сквера, художники, приятели Клейва, джентльмены всех возрастов со всевозможными бородами и во всевозможных нарядах, по временам забеглый старый товарищи из школы капуцинов, присматривавшийся сколько мог к обществу, в котором очутился, по временам несколько леди, Неистощимая вежливость доброго хозяина заставляла некоторых из посетительниц забывать странный состав общества. Они никогда не видовали таких странных волосатых господ, как юные художники, и таких в изумлении приводивших женщин, какие собирались у полковника Ньюкома. Он был очень добр ко всем старым девам и бедным вдовам, Отставные капитаны с целой фалангою дочерей находили в нем лучшего друга. Он посылал за ними экипажи и развозил их обратно по городским предместям, в которых они обитали. Гендиш, мистрис Гендиш и четыре миссы Гендиш в пурпурных платьях были постоянными посетителями Суаре полковника. Я не нахожу похвал, сэр. Для гостеприимства моего именитого товарища по оружию, говорил мистер Гендиш, я всегда питал особенную страсть к армии, я сам три года служил в сохских волонтерах. До конца войны, сэр, до конца войны! Великолепное зрелище представлял собою мистер Фредерик Бейгом, пускаясь в вальс, или становясь в кадриль с одной из старейших гурий полковничьих вечеров, Фредерик Бейгом всегда выбирал самых жалких дам и обращался к ним с почтительными комплиментами и высокопарным разговором. Полковник точно так же танцевал кадриль с невозмутимой важностью. Вальс был изобретен позднее времени его юности, но в кадрилях... Начал он упражняться с тех пор, как они появились первый раз в Калькутте около 1817 года. Стоило посмотреть, как он вел какую-нибудь невзрачную старую деву, как он кланялся ей по окончании танца, с какой величественной простотою выделывал соло. Право, это было незабвенное зрелище». Если бы Клейв Ньюком не был наделен таким тонким тактом юмора, простодушие его отца, наверное, заставило бы его покраснеть. Но искренняя доброта и детская доверчивость полковника делали его только милее в глазах сына. «Поглядите на старика Пенденис», — говорил Клейв. «Поглядите, как он ведет к фортепиано старую мисс тицзвель не правда ли?» Он смотрит настоящим старым герцогом. Бьюсь об заклад, что она надеется сделаться моей мачехой. Все женщины, старые и молодые, кокетничают с моим родителем. Должен ли он порицать их? Вот она пошла! Я уверен, что он сумеет заставить петь ее так же сладко, как соловей. О, старая малиновка! Посмотрите, как старое сердце родителя колотится в груди. «Здравствуйте, дядюшка Чарльз. Послушайте, мисс Колон, как подвигается ваш герцог? Как бишь его, умирающий с голоду в замке? Гендиш говорит, что картина очень хороша». Юноша отходит к группе художников. Мистер Гонимен приближается с натянутой улыбкой, играющей на его лице, как лунный свет на фасаде капеллы Леди Уитлси, «Эти вечера — самые странные, какие я только видел», — шепчет Гонимен, «Найдясь в подобном собрании, невольно поражаешься неизмеримостью Лондона, осознанием собственного ничтожества, не изменяя моему духовному характеру и даже настоящему моему занятию, как временный владелец лондонской капеллы, я видал много народу. А здесь, без сомнения, общество составлено из весьма почтенных особ, и между тем я не знаю никого, на ком не останавливал своих глаз, откуда появились к моему доброму брату такие личности. «Вот это, — говорит собеседник мистера Гонимена, — Знаменитый, хотя и невзысканный публикою художник профессор Гендиш. Одна только низкая зависть воспрепятствовала ему быть избранным в члены Королевской Академии. Вероятно, вы слыхали о великом Гендише? Поверьте, мне очень совестно сознаться в моем невежестве, но звание духовного лица и сопряженные с ним обязанности. «Мало, очень мало», — позволяют ознакомиться с изящным. Гендиш, сэр, один из величайших гениев, которых когда-либо попирала ногами неблагодарная отчизна, он выставил свою первую картину «Альфред в хижине Нитерда» в 1800... Он говорит, что первый написал на этот сюжет, но... Смерть лорда Нельсона и Трафальгарская победа были причиной того, что эта картина прошла незамеченную. В 1816 году он написал свою знаменитую бадицею Вы видите ее перед вами. Вот она! Это леди с ясным челом и в тюрбане. В том же году Бадицея сделалась мистрис Гендиш, Не позднее 1927 года — Он показал Свету свое произведение «Не англичане, ангелы». Два действующие лица этой картины, как видите, одеты в платье цвета морской воды, это миссы Гендиш, Юноша в берлинских перчатках служил моделью для маленького гения картины. «Как удалось вам постороннему узнать все эти подробности?» спрашивает мистер Гоннимен. «Очень просто. Гендиш сам рассказывал мне раз двадцать. Он делится этой историей со всяким, кого не увидит. Рассказывал ее и сегодня за обедом. Боадицея и ангелы появились после». «Сатира! Сатира, мистер Пенденис!» восклицает проповедник, грозя пальцем, обтянутым лавендовой перчаткой. А, -а, а Как надо б злого остроумия! Но когда уж у человека такое направление, удержаться трудно! Я это знаю!» «Добрый вечер, любезный полковник! Сегодня у вас большое собрание. У этого джентльмена очень приятный бас. Мистер Пенденис и я все время слушали с величайшим наслаждением песня «Волк» как раз подходит к его голосу. Автобиография мистера Гэндиша заняла все послеобеденное время, когда дамы встали из-за стола полковника Ньюкома. Мистер Гобсон Ньюком заснул во время рассказа. Сэр Кори Боутон и двое-трое ученых и воинственных гостей полковника молчали в замешательстве. «Честный мистер бини с добродушной улыбкой на лукавом лице, попивал по обыкновению кларет и по временам смешил замысловатой шуткой джентльменов на своем конце стола, с Ньюком сидела подле него с чувством оскорбленного достоинства. Не потому ли, что бриллианты леди Баутон кидались ей в глаза? Ее милость и ее дочери были одеты великолепно, потому что вечером были приглашены на придворный бал. Может быть, мистерис Ньюком было неприятно, что ее не пригласили на королевское увеселение, так как эти празднества начинались довольно рано, приглашенные на них леди должны были оставить дом полковника до начала вечера, который, по собственному признанию леди Анны, до того утомил мистер Ньюком, что она была вынуждена отправиться домой. Леди Анна Ньюком оказалась в этом случае настолько же любезной, насколько ее сноха была в дурном расположении духа. Леди Анна восхищалась всем в доме полковника, и ей никогда и в голову не приходило, чтобы в этом квартале были такие прекрасные дома. Обед, по ее мнению, был такой изысканный. Мистер бини такой добрый и веселый джентльмен, А этот высокий джентльмен с воротничками, отложенными, как у лорда Байрона, необыкновенно красив и преисполнен познаний. Что, он очень знаменитый художник? Конечно, мистер Сми был довольно определенного мнения на свой счет, но остерегался высказываться, да и все эти художники так своеобразны, занимательны и красивы. Перед обедом леди Анна настоятельно требовала, чтобы ей показали клейвову обитель с ее рисунками, слепками и трубками. «А, негодный шалун! Ты также уж начал курить!» спрашивает она, оглядывая с восхищением комнату. Она восхищается решительно всем. Ничто не ускользает от ее восторга. Добрые родственницы поцеловались при встрече с той искренностью, которую так приятно засвидетельствовать при встрече родственниц, живущих в единодушии. С одной стороны было сказано «Моя милая Мария, мы не видали с вами целые века». «Моя милая Анна, у нас столько прибавилось занятий, наши круги так различны». Томно ответили с другой стороны. «Сэр Брейн, вероятно, не приехал?» «Ну вот, полковник...» Она игриво повертывается к полковнику и ударяет его веером. «Не говорила ли я вам, что сэр Брейтон не приедет?» «Его задерживают в Нижней палате, моя милая, эти ужасные комитеты!» Ему так неприятно, что он не может приехать. «Знаю, знаю, милая Анна. У членов парламента всегда есть отговорки. Я принимала кое-кого из членов. Мистер Шало и мистер Мшелли, предводители нашей партии, часто приводят меня в решительное отчаяние. Я знала, что Брейан не приедет». Мой муж явился на приглашение из марбль -Гэда. Никакое обстоятельство не могло бы нас заставить отказаться от не на вечера. Конечно, я приехал сегодня из марбль -Гэда и перед отъездом провел четыре часа на сенокосе, потом до пяти часов пробыл в Сити, потом ездил смотреть лошадь в Таттерсам, проголодался как охотник». «И устал, как паденщик», — говорит мистер Ньюком, заложив руки в карманы. «Как вы поживаете, мистер Пенденис?» «Мария, ты помнишь мистера Пендениса, не правда ли?» «Очень помню», — отвечает томная Мария. Затем докладывают о приезде мистерис Гендиш, полковника Топгама и майора Кракена а затем в перьях, бриллиантах и во всем великолепии являются леди Боутон и мисс Боутон, снарядившаяся на бал королевы, и следом сэр Кори Боутон, еще не так спокойный в своем депутатском мундире, как теперь, но очень застенчивый, в синих брюках с серебряными лампасами, Клейв с изумлением и восторгом поглядывает на этих очаровательных леди, шелестящих свежую парчою, перьями, бриллиантами и прочими великолепными уборами. У самой тетушки Анны нет такого придворного костюма, а тетушка Мария краснеет от стыда при виде новых гостей и при мысли, что ради квакерской простоты сочла излишним явиться на обед в платье с высоким лифом и в перчатках более грязных, чем обыкновенно. Правда, что у нее прекрасная ножка и что она беспрестанно выставляет ее из-под платья. Но что значит нога мистерис Ньюком в сравнении с очаровательным маленьким башмачком, который показывает и вновь скрывает мисс Боутон? Этот блестящий белый атласный башмачок, этот розовый чулок, выглядывающий по временам из-под шелестящих складок платья и скромно прячущийся под свою сень, вся эта стройная ножка, несмотря на свою легкость, тяжело давит мистрис Ньюком. Неудивительно, что она в дурном расположении духа. Есть такие зловредные люди — которые с удовольствием готовы засвидетельствовать подобное поражение. В этот день все лестивые речи мистера СМИ не могли укротить мистерис Ньюком. Она была точно в таком же положении, в каком бывали иногда его полотна, когда он не мог на них писать. Что случилось с ней в гостиной, когда леди, приглашенные на обед, уехали, осознанные на вечер стали съезжаться, что случилось с ней и с ними, об этом я не люблю думать. Первые приехали Гендиши, Боадицея и ангелы. Мы могли догадаться об этом факте потому, что юный мистер Гендиш, весь раскрасневшийся, явился во время десерта, молодые и старые. Хорошенькие и с обыкновенными лицами, все были одеты в лучшие платья и в недоумении посматривали на мистрис Ньюком, упорствовавшую в простоте наряда. Когда мы после обеда поднялись в верхний этаж, она сидела в полном одиночестве и постукивала веером по камину. Около нее, в почтительном отдалении, собрались робкие группы дам, поджидавших вторжения джентльменов и начала веселья. Слышали, как мистер Ньюком, зевая, зашел на лестницу и сказал своей супруге «Отправляйся-ка поскорее». И оба, сойдя вниз, стали дожидаться своего экипажа, а потом покинули Фицрой-сквер. Но вот входит мистер Бернс с Ньюком, чрезвычайно развязный и веселый, с цветком в петличке фрака и под руку с одним из своих приятелей. «Как поживаете, Пен Денис?» — спрашивает он с видом чистого Дэнди. «Вы здесь обедали?» «По-видимому, здесь». А Бернс, по-видимому, обедал, конечно, в другом месте. «Меня пригласили холодно только на суаре». «Кто обедал?» «Мама?» — Боутуны. «Дядюшка с тетушкой». Этих я видел внизу в библиотеке. Поджидают экипажа. Он заснул, а нам мрачнее гроба. Отчего мистерис Ньюком сказала, что я не встречу здесь наверху ни одного знакомого лица? Спрашивает товарищ Бернса. Напротив, у меня здесь целая куча знакомых. Вот Фред Бейгом отплясывает, как орликин. «Вот мой учитель рисования, старик Гендиш, вот мои брейтонские друзья, ваш дядюшка и ваш двоюродный брат Бернс. Как они мне приходятся! Должны быть в каком-нибудь родстве. Славный малый ваш двоюродный брат». «Он-то...» — пробормотал Бернс. «Отличный малый, нисколько не задорный, терпеть не может лести и прихвостников» и выпить также не любит. Очаровательный юноша. «Взгляните, вон там молодой человек, — говорит с лучшим другом Клейва, горбатым малым, с длинными волосами. Знаете, кто этот друг? Сын дворецкого старого Тоднартона. Клянусь жизнью, что это правда». «Так что же? Мне-то что за дело? — скрикивает лорд Кью». Я не знаю особо почтения Дворецкого. Каждый человек должен быть чьим-нибудь сыном. Вот я теперь в средних летах и питаю скромную надежду, что и сам похож на Дворецкого. Положим, что вы посадили десяток буфетчиков в палату лордов. Неужели вы думаете, что они не будут так же представительны на вид, как любой десяток перов Посмотрите на лорда Уэсткота. Он решительно похож на Дворецкого. от того Англия и почтила его доверием. Я никогда с ним не обедаю, но воображаю, что настоящее его место должно быть за буфетом. К вам подходит этот невыносимый старикашка СМИ. Как вы поживаете, мистер СМИ? Мистер СМИ улыбается сладчайшей улыбкой. В кольцах с бриллиантовой запонкой, в красном бархатном жилете — Альфред Сми может стоять наряду с самыми щеголеватыми и любезными старыми холостяками. «Здравствуйте, дорогой милорд!» — говорит он приторно льстиво. «Кто бы мог подумать, что вашу милость можно встретить здесь?» «Отчего же нет, мистер Сми?» — спрашивает отрывисто лорд Кью. «Разве быть здесь непристойно?» «Я и пяти минут не успел пробыть в этом доме». А уж мне трое сказали одно и то же, мистерис Ньюком, которая сидит внизу и с бешенством дожидается своего экипажа, снисходительный Бернс и, наконец, вы. Но зачем же вы приходите сюда, СМИ? Как ваше здоровье, мистер Гэндиш? Как процветают ваши искусства? — Ваш милостивый вопрос заставляет их процветать, милорд — отвечает Гендиш. «Ваша благородная фамилия всегда им покровительствовала. Я горжусь, что вы, милорд, узнали меня в этом доме, где именитый отец одного из моих учеников делает для нас вечер. Молодой мистер Клейф очень много обещает. У него на знатока истинно замечательное дарование». «Превосходный талант! Честное слово, превосходный!» скрикивает мистер СМИ. «Я сам не пишу животных и вообще не придаю большого значения этой отрасли живописи, но мне кажется, что молодой человек пишет лошадей удивительно удачно. Надеюсь, леди Ольга совершенно здорова и довольна портретом своего сына. Стокгольм, смею думать, что портрет вашего брата похож на него, как две капли воды. Мне бы... «Очень хотелось испросить позволение написать старшего брата, так же, как и меньшего, милорд». «Я живописец исторический, но если лорду Кью вздумается снимать с себя портрет, надеюсь, милорд вспомнит о старом слуге его семейства Чарльза Гэндише», восклицает профессор. «Я, точно Сусанна, между двумя старцами». «Говорит лорд Кью. Оставьте в покое мою невинность, СМИ. Мистер Гэндиш, не преследуйте моей скромности вашими предложениями. Мне незачем рисоваться. Я не гожусь для исторического живописца, мистер Гэндиш». «Акевиад служил образцом для статуи Проксителя, а Перикл для статуи Фидия», — замечает Гендиш. «Обстоятельства не совсем одинаковы», — говорит томно лорд Кью. «Вы, без сомнения, равны с проксителем, но я не вижу в себе сходства с его образцом. Мне не пристало быть героем, и даже СМИ не удастся написать меня красивым». «Я бы попытался, любезный милорд», — восклицает СМИ. «Верю, любезный друг», — отвечал лорд Кью, — глядя на живописца с выражением ленивого гнева во взоре. «Где полковник Ньюка, мистер Гэндиш?» Мистер Гэндиш отвечал, что наш радушный хозяин танцует кадриль в соседней комнате, и молодой джентльмен отправился засвидетельствовать свое почтение виновнику вечернего увеселения. Обращение полковника с молодым паром было церемонно, но нисколько не униженно. Он преклонялся перед Саном, но не перед лицом, точно так же, как отдавал честь генералу. Он никогда не мог изменить своего холодного и важного обращения с Джоном Джемсом и не без труда согласился приглашать его к себе на вечера, когда молодой Ридли и Клейв стали товарищами по художественному классу Гендиша. Художник стоит наряду с каждым человеком, — сказал он. «В этом случае у меня нет предрассудков, и я думаю, что сэр Рейнольдс и доктор Джонсон были достойны сообщества самых знатных людей. Но молодой человек, которого отцу случится, может быть, стоять у меня за стулом во время обеда, не должен быть приглашаем в мое общество». Клейв положил конец спору шуткою. «Прежде всего, — сказал он, — я подожду приглашения на обед». А потом даю вам слово, что не пойду обедать к лорду Тоддмартону.